«Мясо с маслами. На месяц кило работяги. У него семья. Дети растут. Да зачем тогда вся работа эта? Лозунги красные. Где ихний коммунизм? Ни шапку к зиме купить, ни обуток. Пятнадцатый год в очередь на жилье стою. Нету сдвигу». Возмущение василий Филипповича подхватили. Пали на благодатную почву. Мужики со всех сторон отзвались сочувственными тежно «Самит по райкомам жалеют свенье». Вон, а какой дом обкомовский себе для жилья отгрохали. Все богатство народное кубом до да Вьетнамом раздали. Русский мужик на узкоглазые да черные морды вкалывает. Схоль вот Вьетнам вбухали. В Чехословакию поперлись. У брат моего сына там убили. За что? В Кремле от лозунгов мозги заплыли. Эх, бы сук из таких банок-то поить. Пенсию матери двенадцать рубляв, а... Всю жизнь, как ложь сломовая на колхоз, проработала. А, поживи-ка! Детей жалко, ведь не доедают. Мы войну выиграли, а немец, слушай, нас востора осте живет. Там и мочу не пьют из поганых банок. Серафима мысленно взмолилась. Хоть бы кто чужой, пришло, не объявился. Мужики-галдеж поднялись под оплекой, будто бунт не приведи, Боже. Василий Филиппович поднялся из-за стола. Рой мужиков приутих.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 Лысоватый с умным высоким лбом электрик с кимфабрики Михаил Ильин и термист металлургического завода в полузатемненных очках Дмитрий Кузовкин. Лупил посуду прощелыгой бездельник Медька Рассокин и запойный туньяц Гришко Косых. Грохнул банку смутным пьем. Толя Каравай, оказавшийся в этот вечерний час в заведении, он хотел поначалу запустить банка и витрину, но вовремя дошурупил —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 гыкающий, хохляцких кровей, бровастый, мордастый Михаил Михайлович Муштренко. Он в свое время доверил молодому специалисту, Серафиме Роговой, закусочную прибой. Место блатное, хлебное, и мзды с него не требовал. Весь и беспорядка к нему прикатило скорее, чем Серафим. — что да-да-бош такой! По шамлицию не позвала! Чую, с чем пахнет! Про колму забыли? — Чую! Вы у меня тоже скоро почуете! —